Глава 16. Барон Артур де Вельзер оказался добродушным пухлым мужичком лет сорока, причем именно не толстым, а похожим на колобка дядькой. В основном из-за своего невысокого роста, всего метр шестьдесят, приличного веса относительно роста, а также объемной лысой головы, которая только добавляла ему округлости. Небольшие темные глаза еще больше подчеркивали его необычную фигуру. Впрочем, это не мешало ему фонтанировать положительной энергией в разговоре с нами. Казалось, этого добрячка интересовало все и везде, а каждая описанная нами реакция семейства Шальзар только еще больше радовала барона. После того, как мы закончили наш рассказ, а также ответили на все его уточнявшие вопросы, барон предложил нам стать гостями в его доме, но мы отказались. Двухэтажный небольшой дом Вельзера Хоть и выглядел добротно, но все же уровень комфорта имел, мягко говоря, низкий. Конечно, личные покои барона, скорее всего, имели все удобства, но вот для гостей никаких нормальных условий не было. Жить же в комнате, где не было санузла, мягко говоря, не совсем комфортно. Мне эти комнаты больше напоминали общежитие для слуг, а не для гостей. Душ и туалет в конце коридора из десятка комнат — это не уровень нормальных условий для проживания к которому привыкли сестры, да и я тоже. Конечно, я мог бы спокойно жить и в таких условиях, но зачем? Смысл экономить деньги Эрнеста? Он наниматель и готов заплатить за нормальные условия, так зачем скромничать? Так что, вежливо отказавшись, мы отправились в ближайшую гостиницу, договорившись предварительно, что как только барон уладит все вопросы с дуэлью, то тут же свяжется с нами. Собственно, покидали его дом, мы все вместе. Я с сестрами пошел в сторону одной из престижных гостиниц, а Вельзер помчался навстречу с графиней Изабеллой. Неспешно прогуливаясь по широким и чистым улицам и болтая о всяких пустяках, мы рассматривали город. Хотя даже не знаю, можно ли это назвать полноценным городом. Это больше походило на какой-то пригород, чем на центр столицы. Здесь практически не было стоявших вплотную друг к другу жилых домов, как в других городах, а только шикарные особняки с приличными участками вокруг них, засаженными зеленью и экзотическими деревьями. Очень редко встречались дома, как у Вельзера, то есть небольшие двухэтажные с очень маленькой огороженной территорией вокруг. А если и встречались, то выглядели чем-то чужеродным на фоне остальной шикарной недвижимости. Обычно в домах на первом этаже располагалась какая-нибудь лавка или магазин. Дом барона был, наверное, единственным исключением из подобного правила. По идее, гостиница должна была выглядеть так же, как дом, подобный дому у барона. Но нет. В ядре и гостиницы выглядели совершенно иначе. Честно говоря, мы даже не сразу поняли, что перед нами именно гостиница с рестораном, а не очередной шикарный четырехэтажный особняк. Уж очень сильно эта картинка отличалась от всего, что я видел до этого. Не будь возле ворот на территорию особняка таблички с предельно ясным содержанием «гостиница и ресторан-зеленый сад», мы бы прошли мимо, пожалуй. «Сударь, леди, доброго дня!» Подчеркнуто вежливо, с небольшим поклоном, поприветствовал нас стоявший у ворот дворецкий в идеально выглаженном черном костюме. «Желаете посетить наш ресторан?» «Добрый день», — не очень уверенно начал я. «Да, мы бы хотели перекусить, а заодно снять у вас три номера». «Прошу вас», — приглашающий, взмахнув руками в белых перчатках, произнес он. Самое интересное заключалось в том, что стоило ему сделать приглашающий жест, как тут же из стоявшего возле ворот небольшого домика выскочили сразу три девушки-служанки. «Добрый день и добро пожаловать в зеленый сад!» Хором поздоровались три симпатичные молоденькие дамы. «Желаете сразу посмотреть комнаты или же сначала изволите перекусить?» Радостно улыбаясь, вежливо поинтересовалась одна из них. «Хм, что думаете?» — спросил я у сестер, которые с любопытством рассматривали как служанок, так и территорию вокруг гостиницы и особняка. «Можно заказать обед, и пока будут готовить, посмотреть комнаты» подумав, ответила Виктория. «Что-то я сомневаюсь в том, что вы сможете быстро выбрать себе комнаты», с сомнением покачал я головой. «Согласна», — кивнула Лиза. «Лучше сначала плотно покушать, а потом уже выбрать жилье. «Ага, и наевшись бродить по гостинице. Просто превосходная идея», язвительно возразила Виктория. Все равно багаж только через пару часов привезут. Так чего спешить?» лаконично пожала плечиками Лиза. «Нет уж, я хочу сначала выбрать номер», — сердито буркнула Виктория. «Не вижу причин для спора», — вмешался я в их разборке. «Виктория может сходить и выбрать для себя и нас номера, а мы пойдем сразу в ресторан и закажем еды на всех». И, обратившись к служанкам, уточнил. «Так ведь можно сделать?» «Конечно, господин», — радостно отозвалась одна. «Как пожелаете». «Ну вот и закрыт вопрос», — удовлетворенно кивнул я, и, повернувшись к сестрам, спросил, «Теперь все в порядке?» Лиза равнодушно пожала плечами, а Виктория презрительно фыркнула, но спорить больше не стала, и слава богу. Так что Лиза пошла со мной и двумя служанками, а Виктория отправилась за самой разговорчивой из прислуги выбирать жилье. С учетом того, что на улице было практически безлюдно, если не считать редко проезжавших карет, то я ожидал увидеть пустой зал ресторана. Но все оказалось не так. Мало того, что обширный зал ресторана с более чем тридцатью столами был наполовину заполнен, так еще я увидел того, кого совершенно не ожидал здесь встретить. За одним из дальних столиков у стены сидел не кто-нибудь, а Бардам собственной персоной. Не узнать эту здоровенную двухметровую фигуру было сложно. Да, он сейчас выглядел не как варвар, Более того, на нем красовался дорогой костюм, и весь его вид кричал о том, что теперь передо мной один из аристократов империи. Но то, что это именно Бардам, а не похожий на него тип, я был уверен на все сто процентов. Кроме выделяющейся внешности, у него, как и раньше, полностью отсутствовал источник магии. Мне с огромным трудом удалось взять себя в руки и остаться внешне равнодушным. Уж очень неожиданная встреча. Мысленно я уже прикидывал возможные варианты решения проблемы, но, к счастью, судя по всему, Бардам либо потерял свою способность, либо моя душа слишком сильно отличалась от той, что запомнил варвар. На автомате, отвечая на вопросы Лизы и служанок, что принимали у нас заказ, я краем зрения проследил за поведением Бардама. Мой спаситель лишь вскользь посмотрел на нас и равнодушно вернулся к своему обеду. На его лице не дрогнул ни единый мускул, а его жесты говорили только о том, что мы для него лишь очередные гости ресторана и не более того. Вот только кое-что меня все же беспокоило. Слишком равнодушно он отреагировал на нас, в отличие от других посетителей заведения. Практически все мужчины так или иначе поглядывали в сторону Лизы, а женщины обратили внимание на меня а после оценивающие окинули взором Лизу. В любом случае их реакция была более активна, чем у Бардама. Может, я себя накручиваю, и просто ему не интересны наши персоны. Но забывать о его способности я не собирался. Бардам видит все души разумных так же, как я, источники. И если от моего взора можно закрыться завесой тьмы или еще как-то, то вот душу подобным образом прикрыть не получится. К сожалению, я не знаю, насколько сильно изменился внутренне, особенно с учетом Шизика, так что делать какие-либо выводы преждевременно. Но что тогда мне делать? И стоит ли вообще что-либо предпринимать? Насколько я помнил, Бардам оставался служить на стене. Тогда каким образом он попал сюда, да еще и стал аристократом, как-то слишком много вопросов. Че ты паришься? И так понятно, что либо он нас спалил, либо нет. Смысл дергаться? Расслабься и просто жди. Если спалил, по любасу потом подойдет, а если нет, то и париться нечего». «Что-то давно тебя не слышал, а тут вдруг ты решил проснуться. С чего бы это?» «Мне нравится смотреть на близняшек. Уж очень у них фигурки ладные. Так и хочется пощупать и затащить в постель. Может, организуешь? Тебя послать или сам пойдешь? Ты вообще в курсе, что каждая из них — архимаг? — Ага. А еще, скорее всего, это твои Даяна и Эльза. Все, что нужно, так это сказать им правду, и они сами запрыгнут к тебе в койку. Делов-то. — Как у тебя все просто и легко. Лично я совершенно не разделяю твоей уверенности. Мысленно я поморщился, при этом в реале улыбаясь и кивая в такт словам Лизы, которая вслух негромко обсуждала присутствующих в ресторане, А еще жаловалась на вредность Виктории. «Чувак, у тебя иногда слишком много левых мыслей. Тут же и ежу понятно, что девки те же самые. Манера поведения один в один. Лиза — это вылитая Эльза, а Виктория — Даяна. Видать, тоже трансформировали тела и теперь собрались устроить кипиш в столице. Как же у тебя все просто. А то, что любой эльф или дроу скорее умрет, чем станет похож на человека, куда оденем?» К тому же, зачем им наемниками служить? Да еще у такого мутного типа, как Эрнеста. Ты иногда тупой, а кипробка, вот честное слово. Че тут думать-то? Даже Бардам появился. Да еще не где-нибудь, а в столице. Или ты думаешь, что это очередное совпадение? Это же за версту пахнет глобальным пипецом под руководством хитрожопого Альмасиха. Зуб даю, что он тут все подстроил. Я не отрицаю такой возможности, но и доказательств у нас маловато. Вот, допустим, попытаюсь я вывести на чистую воду сестер, и что дальше? Что, если они никакого отношения к Даяне и Эльзе не имеют? Ну и че, если ошибся, извинишься и свалишь в туман. Заодно и Масиху подосрем с его планом, то, что надо, как по мне. Ты не забыл, что мне нужен тайник мага прошлого. Я сюда специально ради него прибыл, а ты предлагаешь всё похерить, и ради чего? «Ради очередной юбки, что тебе понравилось?» «Ой, да ладно тебе нудеть, я же дело предлагаю. Сам подумай, если большую часть тайника уже скоммуниздили, то какой смысл пытаться открыть оставшуюся часть, если ее вообще может и не быть? Может, графчик-то твой взял и соврал нам? Или просто не в курсе правды? А тут реальные бонусы можно получить. И двух классных девок в постель, и сильного воина в команду, что обязан тебе жизнью». Это же крутая команда уже получится. Ну или не получить ничего, кроме проблем и очередного бегства. К тому же мое имя сестры уже слышали, но что-то я не заметил у них никакой реакции. Сомневаюсь, что к такому совпадению они отнеслись бы так легко. Еще раз повторюсь, у нас нет железобетонных доказательств того, что сестры Эльза и Даяна. Вот же инвалид мыслительный, все-то ты думаешь и размышляешь. Нет, чтобы просто действовать. Если что, я тебя прикрою. Схорчим парочку магов и всех делов. Хрен меня, кто сможет догнать. Ты ещё вот о чём подумай. Почему Лиска, Викусик и Лерка без мужиков ходят? Ты ж не думаешь, что они лесби или фригидные? Девки-то видные, а на парней ноль внимания. Как так? Это, конечно, аргумент, но слишком слабый. Это ты у нас озабоченный до крайности а нормальные люди к сексу относятся спокойно. Девушки так и вовсе могут годами ждать своего единственного и самого нужного. Ага, ждут и в итоге находят соблазнителей или просто красиво говорящих уродов. Это не важно, это в любом случае их дело, как и тут. Возможно, сестры мечтают кого-то из принцев императора соблазнить, ну или герцога какого-нибудь. «Не тупи, братан, они ищут одного, слепошарого эльфа, в которого влюбились и забыть не могут. Да еще и поделить не смогли». «Братан, в этих делах ты лучше меня послушай, а то так и останешься идиотом до конца дней наших». «Ты что думаешь, дуэль между Даяной и Эльзой просто так произошла? Да они же тебя, балбеса такого, делить пытались. Вот же свела меня ступицы судьба злодейка, хоть вой с горя от твоей дурости». С тобой говорить, что со стеной спорить, причем озабоченной стеной. Просто признай, что тебе хочется трахнуть сестер, и желательно обеих одновременно. А все эти твои громкие слова и натянутые доводы лишь для прикрытия и ширмы. Так я же не спорю, что имею к ним конкретный интерес в горизонтальном положении, хотя можно и другие более интересные позы попробовать, но это не отменяет моих выводов. «Вот помянешь мои слова, нас ждет в будущем глобальный писец мирового масштаба!» «Да иди ты уже, дальше свое аниме смотри, надоел!» «Да я-то пойду, но и ты не забудь! Сейчас самое время рвать когти отсюда, и желательно побыстрее! И не говори потом, что я тебя не предупреждал!» «Вали уже, умник доморощенный! Все-то у него продумано и доказано, тоже мне гений дедукции!» «И да, я все помню, и не исключаю возможности, что сестры это Даяна с Эльзой. Но, как и говорил раньше, пока не получу доказательства или не придумаю способ безопасной проверки, ничего делать не стану». «Ну и долбень, вот уведет их от нас кто-нибудь другой, я тебе не прощу. Весь мозг через трубочку выпью по одной капле, а после еще и ложечкой в черепе поковыряюсь». «В твоей мстительности я не сомневался». «И чего тебе только сестры сдались? Борделя мало?» «Если ты забыл, мой тормознутый на всю голову друг, то я решил испытать новые ощущения, и не с продажными девками, а с нормальными...» «Ой, иди уже, дай поесть спокойно. Хватит бред нести». «Да я бы ушел, вот только ноги у нас одни на двоих. Решил тело мне одолжить? Давай, я не против. Тут и магов хватает для банкета». Сделав вид, что не собираюсь больше реагировать на его реплики, я невольно присмотрелся к пьющей через соломинку коктейль Лизе. В углу зала играла музыкальная группа, а в такт ее музыки пальчики Лизы отстукивали ритм на столе. Казалось, что будь ее воля, то она бы пустилась в пляс. Шизик, конечно, тот еще кадр, но, увы и ах, выводы он делать научился. Уж очень похоже на то, что он прав. А о чем это говорит? Да, скорее всего, о том, что слишком многим нужна эта самая тайна мага из прошлого. «Хочешь потанцевать?» — неожиданно спросил я Лизу. «Было бы неплохо», — печально вздохнула она, даже не вздрогнув. «Вот только я, кроме бальных танцев, ничего не знаю». «Это почему же?» — удивился я. «Да нас с сестрой только им и обучили в детстве», — огорченно произнесла она. «А потом как-то времени не было, да и желания тоже». — Так кто мешает сейчас научиться? — подмигнув девушке, спросил я с лукавой улыбкой. — Не, это не ко мне, — замотала головой Лиза, рассмеявшись. — Вот Вика могла бы вот так пойти и танцевать, а я пас. — Ну, как знаешь, — пожал я плечами, заметив, как к нам идет Виктория. — Видимо, наконец выбрала себе жилье. Что-то она долго. — Ну что, вы уже заказали обед? — плюхнувшись на стул справа от меня, спросила сходу Виктория. «А чем мы тут, по-твоему, еще могли заниматься?» — язвительно спросила Лиза. «Да кто вас знает, бездельников?» — легкомысленно заявила Виктория. «Я вот нам всем троим номера выбрала, а вы?» «Я заказала твой любимый салат из водоросли с креветками и блюдо от шеф-повара», — фыркнула в ответ Лиза. «И что за номера ты выбрала?» «Да, обычные номера. Тебе рядом со мной, а Дмитрию напротив нас». Ты лучше скажи, что это за блюдо от шефа?» «Тут не указано, это сюрприз от повара», явно дразня сестру, лукаво улыбаясь, ответила Лиза. «Что-то я сомневаюсь, что совсем ничего не указано», с подозрением посмотрела в ее сторону Виктория. «Как нам сказали, шеф сам выбирает, что и кому готовить. Но, говорят, никто еще недовольным не уходил», продолжала уклоняться от ответа Лиза. «Ох уж эти твои шуточки!» Осуждающе покачала головой Виктория, развернувшись ко мне. «Дмитрий, ты хоть расскажи, что это за блюдо такое?» «Самое удивительное, что Лиза сказала правду», — усмехнувшись, ответил я. От этих слов Лиза радостно улыбнулась, но я продолжил, стирая с ее лица самодовольство. Она просто забыла добавить, что вместо тебя ответила на целую кучу уточняющих вопросов. «Вопросов?» — удивилась Виктория, прищурившись, повернулась к сестре, и с угрозой в голосе произнесла «Тебе лучше все рассказать, или сама будешь есть это твое блюдо от шефа». Лиза принялась оправдываться и сумбурно придумывать на ходу отговорки. Я же, наблюдая за их перепалкой, задумчиво изучал сестер. Как бы не хотелось этого признавать, но уж очень много знакомых интонаций в их разговоре. С другой стороны, много и нового. А главное, как не смотри, но выглядели они как две сестры, а не подруги. Не знаю, может, Шизик и прав, а может, и не прав. В любом случае риск ошибиться, как по мне, слишком велик. К тому же, кто им мешал сделать вид, что они ничего не знают и вообще первый раз слышат о каких-то там Даянах и Эльзах? К тому же, сейчас меня больше волновал Бардам, который уже успел покушать и сейчас с безразличным видом осматривал зал, попивая местное пиво. Может, мне и показалось, но несколько раз он вроде как задерживал свой взор на мне.